Усадили ее в большой серебристый автомобиль и поехали прочь из к е л д е й л а Джилли понятия не имела, куда ее везут, но не очень-то об этом и задумывалась. Джона исчез из ее жизни, Нел умерла, а Джиллиан еще только предстояло найти себя. Сейчас она была лишь оболочкой, пустой, внутри ничего не осталось.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 не в силах признать случайность и бессмысленность гибели Рассела Маури, ставшего жертвой неустановленного убийцы на вокзале Кингс-Кросс. Все в нем в ы с т а в а л о против подлой жестокости этого убийства, против его зловещего у родства и бессмысленного итога. Необходимо найти связующую нить, как-то склеить несколько разбитых жизней.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 Сержант Хейверс осторожно п р и т р о н у л а с ь к его плечу. Разрешите мне, сэр, прошу вас. Он колебался, она ждала ответа. Прошу вас, повторила Барбара. Линдли поглядел на закрытую дверь. Имет е ли он право взять на себя еще и такую ответственность, доверить этой неумелым и неуклюжим рукам сержанта? Только не это. Не в этот раз. Слишком многое поставлено на карту.